438. Считай, что каждая мысль обо мне есть прикасание к свету. Красота утверждается во всем — мыслях, чувствах, действиях. Считай, каждая попытка ко мне укрепляет связь.